Урфин — первый могучий король изумрудного города и из самодельных стран, владетель, сапоги которого упираются во вселенную. — Плохо, очень плохо, — сурово сказал Урфин Джуз и обратился к следующему. — Теперь вы — смотритель лавок городских купцов и лотков рыночных торговок. — Тут, заикаясь, заговорил. — Вас следует называть Урфин... «Первый э, преимущественный король изумрудного города и бездельных стран, которого сапогами попирают из вселенной?» Послышался хриплый удушливый кашель. Это филин Гуамока старался скрыть овладевшим безудержный смех. Весь красный от гнева Урфин выгнал придворных. Проведя в раздумье еще несколько часов,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 никак не мог решиться проглотить хотя бы одну пиявку или съесть мышь. Это обычную пищу волшебников. И он задумал ловкий обман. Накануне пира повар Блуоль был вызван Курфину и имел с ним долгий разговор наедине. Уходя от правителя, толстяк корчил страшные гримасы, силясь подавить распиравший его смех.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 в повиновение.